1 ноября 33. Похвально, что врач признал напряжение в ушах как огненное явление. Также он оценил бы напряжение в глазах и пульсацию в конечностях, которые мы испытываем сейчас. Можно заметить многие новые ритмы, явленные как предшествующие огненным энергиям, но необходимо, чтобы врачи начали замечать некоторые качества заболеваний.